Глава 10. Дома, приняв душ сделав себе чая, Станислава наконец дала волю своим мыслям. В голове крутился разговор с Николаем. Сердце сжималось от услышанного. Бедный мальчик. Теперь многое понятно. Пылькнул телефон, пришло звуковое сообщение. Глянув на часы, она удивилась. Позновато уже для общения. Нажала на принятие и услышала голос Владимир. Спокойной тебе ночи. Пусть тебе снятся только добрые сны. Вот ведь, сказала она свою голову. Она сидела и глупо смотрела на свой телефон, нажала ещё раз на прослушку сообщения. Голос, конечно, звучал потрясающе, глубокий, мягкий, бархатный. Вот и что я теперь делать с этим мальчиком в шикарном теле мужчины, подумала и тоже записала сообщение. И тебе спокойной ночи. Пусть ангела оберегает твой сон. Нажала на прослушать, оставшись довольно услышанным, отправила. Ответ прилетел моментально. Спасибо. Тебе спасибо и сладких снов. Отправила она в ответ и усмехнулась в последнее сообщение за ней. И вдруг опять сообщение. «Пообедаешь завтра со мной. «Опаньки!» — она вздохнула. Вот надо было тебе Станислава последнее сообщение отправлять. Ладно, обед вполне нейтральное время Чего она так переполошилась-то? В нашей столовой поздним супом. Конечно, произнесла она это со смехом, так и отправила. В ответ прилетела. Я думала о том рыбном ресторане, но если хочешь, можем и поздним супом. Договорились. Значит, встречаемся в кафе в 3:00 за тем же столиком. И вдогонку отправила. И спи уже, пожалуйста. Завтра увидимся. А с была тишина. Вот и славно. Хороший мальчик. Уснула она с улыбкой. Утром, вспомнив их с Владимиром вчерашний обмен сообщениями обругала себя. Станислава, ты точно с ума сошла? Как ты повелась на это? Ругалась она на себя, решая, что ей надеть. Остановилась на брючном костюме зауженными укороченными брюками, открывающими щиколотку и приталенным удлиненным пиджаком. Станислава неожиданно похудела, и брюки сели замечательно. Костюм был бежевого цвета. Топ к нему и лодочки были белого цвета. Оставшись довольна своим отражением, поехала на работу. Владимир был уже на работе. Его яркий автомобиль красовался на соседнем парковочном месте. Ну, сама любезность, хмыкнула Станислава, паркуя свой автомобиль на привычное место. Поднявшись на свой этаж, зашла в зону отдыха, нажала на кофе-машине кнопку «Черный кофе, пошла к себе, чтобы положить сумку. Вернувшись, обнаружила, что Владимир стоит и пьет кофе из ее кружки, и мило беседует с Оленькой. Доброе утро, Станислава Николаевна!» — Поздоровалась Оленька. Доброе утро, улыбнулась она и Оленьке, и Владимиру. Владимир, вы сахар в кофе положили? Да, две ложки, ответил он ей, протягивая кружку. Спасибо. Станислава взяла протянутую им кружку, кофе очень хотелось. Но ну, не буду вам мешать!» и она ушла к себе в кабинет. Оленька тоже пьет кофе, девушка она умная и красивая. Может, если Станислав рядом не будет, Владимир обратит внимание на девушку и на ее кружку с кофе? Такой расклад устроил бы всех. Станиславе очень бы этого хотелось. Она вздохнула и открыла рабочую программу. Нажав на запуск программ, взяла свой кофе и отошла к окну. Окно было большим, в полный рост. Внизу город жил своей жизнью. Зазвонил мобильный телефон. «Слушаю», — официально ответила она. "Доброе утро, Станислава». Это был Влад, психолог. Надо же. Доброе утро, Влад. Неожиданно. Почему же? Не ждали моего звонка?" Наигранно удивился он. Интересно, какой ответ вы ожидаете услышать, задала она вопрос. Правдивый. Честно не ждала, признала Станислава. Почему? Я так вам не понравился? изобразил он разочарование в голосе. От чего же? Понравились, но на сейчас начало рабочего дня, так что мысли о работе уж, извините. Станислава. Вы всегда говорите правду? вдруг стал серьёзным Влад. Да, так проще жить, вы так не считаете? Считаю. А как же ложь во спасение? задал он провокационный вопрос. В этот момент дверь в кабинет открылась. Станислава повернулась на звук. Явился Владимир в собственной персоной. Зашел без стука. Хозяин. Станислава усмехнулась, отвернулась к окну и продолжила разговор. Влад, это сложная тема, и совсем не телефонный разговор. Хотите поговорить об этом? Он расхохотался звонко от души. Подловили. Хочу вас на ужин пригласить. Слышно было, что он улыбается. Приглашайте, рассмеялась она. Сегодня в 19:00 я за вами заеду. Не задумываясь выдал он. Хорошо, тогда до вечера. А сейчас, извините, мне надо работать. До свидания. Повесив трубку, она повернулась к Владимиру. Он сидел на её рабочем месте с её же кружкой кофе в руках. Привет. Ты забрала мой кофе, сделал он бесстрастное лицо. Привет, Станислава только усмехнулась и осталась стоять у окна. Кто такой Влад? Владимир впился в Станиславу взглядом. Новый знакомый, ответила спокойно без эмоций. Где ты сегодня вечером с ним встречаешься? продолжал он допытываться. Он зайдет за тебя мной и мы поедем ужинать. Не знаю куда, не принципиально. Я удовлеторила твое любопытство. Станиславo начинал напрягать весь этот разговор. К чему все эти вопросы? Она ему не мать, внимать, любимая женщина, он не имеет никакого права задавать ей такие вопросы. Интересная у тебя жизнь получается. Он поднялся из-за стола. А в обед с одним мужчиной ты идешь. на свидание, на ужин с другим. А у нас с тобой в обед свидание, что ли? Удивилась Станислава. Мог бы и предупредить. А если бы предупредил, что изменилось бы? Он прищурившись смотрел на нее, взгляд был чужим. Она вздохнула и отвернулась. Она не знала, что ответить. Теперь зная, что этот мальчик пережил многое, в его поведении было и понятно. Но она и сама не понимала, что она к нему испытывает, жалость, материнскую любовь. Он подошел и встал рядом, засунув руки в карман и брюк. Станислава плечом чувствовала тепло его тела. Повернувшись к нему, она наконец произнесла: «Володь, не дави на меня, пожалуйста. Ты очень хороший, правда?" Она погладила его по руке. "Я должна сама разобраться". Оставь мне права выбора, пожалуйста. Ты читал мою Одиссею, я знаю. Ты же знаешь, что у меня не было ни других мужчин, ни других отношений. Для меня это все очень странно. Я уже забыла, как это ходить на свидания, флиртовать, да вот хотя бы просто по телефону общаться с другим мужчиной и не по рабочим моментам. Я уж не говорю о чем-то большем. Она смущенно улыбнулась. Владимир молчал, и Станислава продолжила. Но одно я тебе точно могу сказать. Не каждому мужчине можно так откровенно говорить то, что я сейчас тебе тут говорю. Ты особенный. Он повернулся к ней всем телом, взгляд из чужого стал изучающим. Хорошо. На твое согласие на совместный обед в Силе? В три за нашим столиком. Она улыбнулась. Он кивнул и молча вышел. Станислава постояла в задумчивости у окна и села за рабочий стол. Она знала за собой умение заработаться так, что не уследить время, опаздывать на встречу дурной тон, даже если встреча всего лишь обед в кафе при офисном здании. Танислава поставила себе напоминание на 14:45 и погрузилась в работу. Очнулась только благодаря напоминанию. Свернула программы и отправилась на обед. Практически одновременно с ней в кафе зашла и Оленька. Тоже заработала Станислава Николаевна обратилась она к кнотачница. Да, есть такое дело, уклончиво ответила Станислава. Сегодня в столовой, кроме супа, был почти полный набор блюд на второе, салаты даже десерт. Но надо же, удивилась Станислава, увидев всё разнообразие под закрытием. Уж не Владимир ли озаботился? Не иначе, как поварам поставили на вид, что начальство поздно обедает и, как правило, одним супом. Непорядок. Выбрав на вторую рыбу с овощами, Станислава подумала и взяла еще и десерт любимый торт Наполеон. Она села за привычный уже столик. Оленька постеснялась подсаживаться к начальнице за столик. Субординацию никто не отменял. Владимира не было. Это и радовало, и настораживало одновременно. Радовало потому, что обед с молодым директором в присутствии подчиненной могли не так понять. О них с Владимиром уже поползли слухи, и интересы вопросы Верочки тому подтверждение. Она стараживала, потому что сам же уточнила об обеде, и сам же не пришел. Что-то случилось? Дела отвлекли? Или что-то другое? Станислава уже доедала свой десерт, и в этот момент Владимир зашел в столовую. Она заметила, как Оленька распереживалась, Ее глаза заблестели, она еле сдерживала улыбку. Владимир, конечно же, видел, что в обеденном зале никого, кроме них, нет. Он скользнул по Станиславе радушным взглядом. Купил обед из трёх блюд и подсел за столик Коленьки. Девушка раскраснелась. Но детский сад, честное слово. Надо полагать, что это демонстрация мне в отместку за мой предстоящий ужин с Владом. Усмехнулась Станислава увидев это. Впрочем, Оленька у нас не только красиво, но и умная девочка, может и сложиться у него с ней. Станислава доела свой торт и пошла работать. День до вечера пролетел быстро, задерживаться сегодня на работе не входило в её планы. Надо успеть собраться к ужину с Владом.